Голова семнадцатая. — Сдурел, что ли? Я бросилась его поднимать. От резкого движения снова закружилась голова, и пришлось вцепиться в него по-настоящему. В общем, кто кого в итоге поднял, не разберешь. Наконец, снова ощутив под собой твердую поверхность, я подняла глаза на жреца. — Ты в своем уме? — Я обязан тебе жизнью, госпожа. — Это повод разбивать лоб о камень? — фыркнула я. — Странно. Раньше меня не смущали бурные выражения благодарности. Наверное, потому что раньше я не чувствовала себя виноватой. Да, его жизнь. О скольких не вышло. Не думать об этом. Пока не думать. И перестань обзывать меня госпожой. Я Аларика. Как называть тебя? Уртон. Уртон, здесь найдется что-нибудь поесть? И перестань смотреть на меня так, будто перед тобой чудище о пяти головах. «Наверное, это я виноват». В дверях стоял Тайрон, и выражение лица у него было совсем не виноватое. Похоже, он откровенно развлекался. «Дело в том, что когда ты слегла, я был несколько не в себе. И когда наш хозяин очнулся, то, объясняя ему, кому он обязан жизнью, боюсь, я наговорил лишнего. Прошу прощения». Вообще-то жрец не походил на человека, которого легко напугать, просто наговорив лишнего. «Дар? Боевой маг?» Я уставилась на Ортона, позабыв о приличиях. «Боевой маг? И не из слабых?» «Невозможно отказаться признать свой дар, как поступил Рик. Такое бывало и часто, но уйти служить Богу полной противоположности покровителя своего дара должно было случиться что-то совершенно из ряда вон». «Ладно, хватит», — одернула я себя. Не мое дело, тем более, что убивающий целитель тоже редкая птица. Хорошо, боевой маг. Напуган? Вряд ли. В его отношении ко мне не чувствовалось страха, только совершенно неуместное почтение. Как будто я была старше его на четверть века или на несколько сословий. Выглядел он ровесником моего отца, что до титулов я мысленно окинула себя взглядом. Да, вид еще тот. Простая холщовая рубаха, Широкие кожаные штаны, грубые сапоги, еще и волосы стриженные. Хороша госпожа. Тайрон меж тем уже стоял у меня за спиной, положив ладони на плечи. Я чуть откинулась, прижимаясь затылком к его животу. Не слишком прилично так вести себя на людях. Плевать. В конце концов, этот жрец и так видел более чем достаточно для того, чтобы сделать выводы. «Не думаю, что стоит повторять при твоей жене все, что было сказано», — мягко заметил Артон. «Мы оба наговорили лишнего». «Интересно, что же случилось, пока я валялась без сознания?» «Стоп! Что он сказал? Жене?» «Чтобы увидеть лицо Тайрона, пришлось едва ли не вывернуть шею». Тот поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. «Так, он что?» — Врет ради спасения моей репутации? Совсем с ума сошел? Или просто не понимает? Артон подал на стол. Простая пшеничная каша показалась удивительно вкусной. Мужчины тихонько переговаривались. Ничего интересного. Будь дело в другом месте, это бы называлось обычной светской беседой. Тайрон пересказывал последние новости, то, что было последними новостями, когда мы уходили из Ревелена. Надо же! Обращал внимание на разговоры на улицах. Но неужели сюда совсем не доходят вести? Ортон слушал очень внимательно, иногда переспрашивал. И еще одна странность. С эльфом он вел себя хоть и чуть снизу вверх, но все же как давний хороший знакомый. Ну, положим, у них было время узнать друг друга. Я устало вздохнула. Хоть бы раз что-нибудь оказалось простым и понятным. Поставила на стол пустую кружку. «Пожалуй, мне стоит лечь». «Тайрон, поможешь?» Тот кивнул, подхватил под руку. «Старая, как мир, уловка. На самом деле, если уж я добралась сюда самостоятельно, то и вернуться смогу, пусть опираясь о стену». Похоже, Тай тоже это понял, потому что вел меня подчеркнуто бережно. До тех пор, пока за нами не закрылась дверь. Тогда он просто сгреб меня в охапку и потащил. Я попыталась было возмутиться тщетно. После тяжелой болезни нужно лежать и выздоравливать. Ты слишком рано вскочила. Голос был спокойным, но в глазах прыгали смешинки. Он что, всерьез считает, что если я рассержусь, то не стану задавать вопросов? Если ты меня сейчас же не выпустишь, я завяжу. Можешь начинать, хладнокровно сказал он. Заработаешь звон в ушах, и все. Никто не станет вмешиваться в то, что происходит между мужем и женой. Он опустил меня на кровать. Я резко села, обхватив руками колени. — Тай, к чему это ложь? — Если дело в моем добром имени, спасибо за заботу, конечно, но незачем. Нельзя потерять то, чего нет. — Ложь? О чем ты? Тай — Тай, я прикрыла глаза, медленно вздохнула. — Сейчас или заору на него, или расплачусь. — Замечательно. Неужели он действительно не понимает, в чем дело? «Я не знаю другого слова для того, чтобы сказать, что ты значишь для меня», — тихо произнес Тайрон. «Больше, чем возлюбленная. Ближе, чем друг. Та, кому я могу доверить свою спину и знать, что не получу нож под лопатку. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Та, кого буду защищать до последнего. Не потому, что должен. Просто потому, что ты моя женщина». Моя жена. Все-таки расплачусь. Тай, ты понимаешь, что это значит для меня? Он придвинулся ближе, взял мое лицо в ладони. Понимаю. Иначе бы не сказал то, что сказал сейчас. Не плачь. Не буду. Обними меня. Я так и уснула, сидя у него на коленях. Проснулась я уже в сумерках. Тайрон сидел у окна, что-то читал. Поднял голову, почувствовав мой взгляд, улыбнулся. — Есть будешь? — Буду. Я вылезла из-под одеяла, начала одеваться. Безобразие какое-то. Ем да сплю. — А что ты хотела после такой болезни? Я выпрямилась. Ноги держали, и голова не кружилась. Так, похоже, без магии тут дело не обошлось. — Ты подкинул сил, пока я спала? — Да. Быстрее выздоровеешь, быстрее отсюда уйдем. Не то чтобы мы очень торопимся, но и задерживаться на одном месте смысла нет. — Спасибо. — он хмыкнул. — К тому же утром ты выглядела совсем неважно. — Умеешь говорить приятные вещи. Я провела гребнем по волосам. Начинающие отрастать пряди лезли в глаза, щекотали шею. Что же с ними делать? Ни гребень, ни заколка еще не удержат. А случай, что на дороге будет некогда челку с глаз смахивать. Где-то я слышала, что, когда в моде были гладкие прически, дамы смазывали волосы отваром льняных семян. Но помогает ли это? И спросить, конечно, некого. Неужелица же выяснять? Кстати, о нем. Ты можешь сказать Уртону, чтобы он перестал смотреть на меня снизу вверх? Мне от этого очень неуютно. Скажи сама, пожал плечами Тай. А почему неуютно? — Потому что не могу понять, с чего бы такие почести. — Того, что ты спасла ему жизнь, рискуя своей, недостаточно? — Ну, когда я в последний раз провернула нечто подобное, то в результате услышала, что зря старалась. — Когда это? — Тайрон не думал, он уставился на меня. Расплылся в улыбке, поняв, о чем я. — Ревнуешь, что ли? Я почувствовала, как под его насмешливым взглядом щеки заливает краска. — Нет, ревнуешь. Он рассмеялся, обнял, взъерошил мне волосы. — Ну, да, глупо, прости. Он вдруг стал серьезным. — Хочешь, в ближайшем же городе зайдем в храм Люты, если тебе нужен обряд, чтобы чувствовать себя спокойней. Я посмотрела ему в глаза. — Тай, у тебя другие небеса. Значит, и другие боги? Он кивнул. — Значит... Тогда боги не примут обряд, и он превратится в пустое соблюдение приличий. Смысл? Если говорить честно, медленно произнес он, я вообще не понимаю, почему вы вмешиваете богов в свои дела. Зачем тащить кого-то еще туда, где должны быть только двое? Зачем? Странный вопрос. Так было всегда? Тогда и благословения родителей просить незачем. «А разве любящие родители могут не благословить?» Я вздохнула. «Тай, ты же не первый день живешь среди людей. Прекрасно знаешь, что еще как могут». Я сказал «любящие родители». «У нас бы в голову никому не пришло не дать благословения. Могут попросить подумать еще раз, если родителям кажется, что возлюбленный их ребенка не слишком подходящая пара, но отказать никогда». Там, где дело касается двоих, места нет никому, ни богам, ни родителям. Ведь это не их жизнь. Я долго молчала, размышляя. У вас ведь не выдают девушку замуж, едва она становится способна рожать. И не женят юношу чуть ли не сразу после того, как он получает право на взрослое имя. Что может решить тот, кто еще не знает ни жизни, ни людей? Ну да. Умирать в бою или родами – право есть, а решать, с кем делить остаток жизни – нет. Но в чем-то ты права. Нам торопиться некуда. Мы слишком недолго живем для того, чтобы позволить себе такую роскошь – не торопиться. Тайрон грустно улыбнулся, обнял крепко-крепко. Я замерла на миг, прижавшись к нему всем телом. Потом высвободилась, мотнула головой. — Ладно, хватит о плохом, пошли ужинать. Он начал было открывать дверь, остановился, коснувшись ручки. Когда мужчина понимает, что с этой женщиной он хотел бы разделить свою жизнь, и она согласна, достаточно прилюдно назвать ее женой, что я и сделал. Я проглотила внезапно вставший в горле ком. — Да. Он кивнул, открыл, наконец, дверь, взял за руку. — Пойдем. Большую часть времени Ортон проводил в деревне. Ухаживал за выздоравливающими, теми, кто еще не встал на ноги и за кем некому больше было ходить. Эпидемия пошла на убыль, новых заболевших не появлялось. И, самое странное, новых мертвецов тоже не было. На следующее утро он позвал с собой Тайрона. Тот окинул меня оценивающим взглядом. «Останешься одна?» Я пожала плечами. «Ну, вроде не младенец», Найду чем заняться. Моя помощь точно не нужна? — Еще как нужна, — вздохнул жрец. — Но, насколько я понял, там уже нужна сиделка, а не лекарь, — сказал Тай. — В любом случае колдовать сейчас не можешь. И, прости, прокус тебя. Я кивнула. На самом деле не очень-то и хотелось. Было просто страшно высунуть нос за стены храма и снова увидеть то, во что чума превратила богатую деревню. Знать, что ничего не смогла сделать – одно. Увидеть воочию – совсем другое. Будем уходить тогда и... Тем более, что я действительно ничем не могу помочь. Тело чувствовало себя более-менее сносно. Небольшая слабость – не больше, но магия пока и не думала возвращаться. Ладно, найду чем заняться. Только попрошу Артона показать, где здесь что». Домашнюю работу никогда не переделать, особенно если отдыхать каждые четверть часа. По стенам уже не носила, но малейшие усилия да просто выволочь ведро воды из бочки, перелить в котел и поставить греться, и приходилось восстанавливать дыхание. Вымыть посуду, оставшуюся от завтрака, приготовить поесть, благо печь растоплена с утра. Давненько мне не приходилось готовить еду под крышей и в нормальном очаге привести в порядок одежду после долгой дороги. Ничего особенного, но эта простая, обыденная женская работа почему-то успокаивала. Вроде и делом занята, и одновременно есть время подумать. А подумать было о чем? Вчерашний разговор никак не шел из головы. Слишком уж неожиданно все случилось. Слишком странно. Я давно запретила себе думать о будущем. Какое уж тут будущее, если каждый день не знаешь, придет ли завтра? А сейчас вдруг раз за разом ловила себя на том, что начинаю заглядывать вперед. Нет, не туда, где был этот треклятый посох и дворцовые интриги, а гораздо дальше. Туда, где можно забыть, как носят кольчугу и как держат меч. Где завтрашний день так же тих и безмятежен, как сегодняшний. Когда-нибудь все так и будет. Свой дом и... и тай. Ни разу не видел, чтобы ты так улыбалась. Я подняла глаза от шитья. Тайрон стоял в дверях. Как он умудряется двигаться настолько бесшумно? Или это я задумалась так, что и грома небесного не услышала бы? Он сел рядом, обнял. Так, безмятежно. Как будто на самом деле ты вовсе не здесь, а где-то, где только покой и счастье. О чем ты думала? Я прижалась к его плечу, Смущённо улыбнулась. «О нашем доме. Что когда-нибудь всё это кончится, и не надо будет никого бояться. Что у нас будет дом. Будет. Это я тебе обещаю. Дом, где ты не будешь бояться. Никогда и никого». Обнял покрепче. Коснулся губами моих волос. «Пойдём». Фортон отказывается садиться за стол без тебя. На самом деле есть не хотелось. Остаться бы здесь, просто сидеть, обнявшись, не думая ни о чем. Но спорить с хозяином дома — последнее дело. Я кивнула и поднялась. После ужина из трапезной никто не ушел. Мы сидели вокруг камина и разговаривали. Я устроилась на полу, за время в дороге, оказывается, отвыкла от лавок, опершись спиной о колени Тайрона. Слушала, почти не встревая в разговор, который как-то плавно ушел ко временам учебы Артона в академии. Теория алхимии была, скукотища смертная. И как раз лекторы из аудитории вызвали на пять минут. Не помнишь, кто первый сказал, что неплохо бы смыться? и «Ирвил», — хмыкнул Тай, — он же вечно был заводилой и вечно умудрялся выйти сухим из воды. «Так, вот, значит, откуда они знакомы. Мило». Встреча однокашников после двух десятилетий. Но Тайрона я прибью, едва мы останемся наедине. Не даны ему людские заклинания, значит». Ладонь Тайрона успокаивающе легла мне на плечо. Вторая коснулась волос. Я заставила себя расслабиться. Все выяснится в свое время. «Да, зря, что ли, его везунчиком прозвали». А как так вышло, что я наспорь сказал, что вот сейчас возьму и сбегу с лекции? Не помню. И сиганул в окно со второго этажа. Так торопился, что даже толком не огляделся. Артон улыбнулся. Не так уж высоко и было. Самортизировал, как полагается. Зря, что ли, нас на рукопашной гоняли. Выпрямляюсь. И сталкиваюсь нос к носу с ректором. Я невольно хихикнула. Повезло, называется. Говорят, Норов у деда был крутой. Привел обратно под белые руки и вежливо так у лектора спрашивает, что же такое он читал, что слушатели из окон прыгают. — На выпускном потом тебе это не припомнили, — поинтересовался Тайрон. — Может, и собирался. Портон помрачнел. — Хотя вряд ли. Хороший был мужик. — Да, — тихо подтвердил Тай. Разговор увял. Посидев еще немного, мы разошлись. «Ты говорил, что не можешь повторить человеческих заклинаний, что люди не видят твоих», — сказала я, едва дождавшись, пока дверь закроется за спиной. «Так и есть», — не смутился эльф. «Иллюзия. Если можно создать иллюзию зрительную, то почему бы не изобразить те ощущения, что возникают при столкновении с чужим колдовством? Смотри». Над его ладонью повис шар света. «Вроде бы обычный. Такими деревенские колдуны развлекают ребятишек». Но и в самом деле иллюзия под верхним слоем того, что создавало ощущение обыденности, прятались истинные заклинания, действительно не имевшие ничего общего с теми, с которыми работают люди. Если бы я не чувствовала эльфийскую магию, никогда бы не поняла, что к чему. Но сил на это надо. Но зачем? Он пожал плечами. Пытался, как и всегда, скоротать вечность развлекался. Ага, вот прямо дитятка такое, все бы в игрушки играть да развлекаться. На самом деле Тай говорил медленно, явно выбирая слова. Это трудно объяснить. В последнее время я просто не знал, что дальше, почему я еще жив. Но одно понимал очень четко. Как только я разучусь интересоваться чем-то новым, Пусть даже такой никому не нужной мелочью, а смогу ли я закончить академию и так, чтобы никто не заподозрил, что с моей магией что-то не то. Как только разучусь делать что-то просто так, а не потому что надо, тогда не останется и вовсе ничего такого, ради чего стоило бы жить. Тогда уж точно только клинок в сердце. Что ж, это было понятно. Но мне не нравилась сама ситуация, а То, что раз за разом всплывало что-то из прошлого. Это наводило на кое-какие мысли. Очень неприятные, надо сказать. «Чего еще я о тебе не знаю?»